Ты девчонка общительная, мало времени, ответила она. Я ведь на заочном учуюсь, приезжаю, сдаю экзамены и сразу уезжаю. Может, оно и к лучшему, что мало времени, крепче сжал ее руку Магнифкус. Не вздумай меня ревновать, предупредила его Навола. Корстейны этого не понимают. Не буду, пообещал второй. У магазина одежды девушка остановилась. Нам сюда. Зачем? не понял Магнифкус.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 Если ты не в курсе, то знай. Мировоззрение мужчины неженатого и состоящего в браке это два разных мировоззрения, постановила Наола и вытянула из груды рубашек одну из переливающегося бордового атласа. Пример. Цуганчина возмутился он, но рубашку взял. Из магазина Магнификас вышел уже в новой рубашке. И господница была явно довольна. Мой дедушка обожал этот материал и этот цвет. Его в ней казнили, радовался она. Тебе удивительно идёт. Неужеливаюсь. Для плахи в самый раз, недовольно пробурчало она и прислушался. Мелодия, несущаяся из дверей ближайшего кафе под вывеской Сентимента, была ему до боли знакома. Эту танго, не понял он. Танго, согласился она. Сильванская танго, последний поцелуй. Ты что, умеешь танцевать танго? Умею. Кевину Лоны сразу оговорился. Правда, это единственная танец, который я умею танцевать. Учительница литературы научила. А ты умеешь? А меня папа научил, призналась она, и я тоже единственная умею. Но папа говорил, что если умеешь танцевать танго, умеешь танцевать все. Тогда Азарно подмигнул ей магнифику, срастегивая плащ. Естественно, поддержала она и первой шагнула к ресторану. Танги не танцуют, танги живут. Из всех танцев мира только танго может претендовать на вечность, потому что только танго поробощает страсть, в то время как остальные танцы у страсти на побегушках. Невозможно себе представить, чтобы осуждённый на смерть в качестве последнего желания захотел бы станцевать вальс или польку, но танго вполне. Потому что танго это биение взволнованного сердца.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 Находившиеся в кафе посетители не отрывали восхищённых взоров от танцующих. Края напоитых бокалов так и не коснулись губ. Горячие блюда безнадёжно остывали. Оркестранты, расположившиеся на высоком помосте у стены, выжимали из своих инструментов всё, на что те были способны, попутно удивляясь глубине этих способностей и собственному мастерству.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 И последующий за этим признанием поцелуй был естественным и прекрасным, как сияние звёзд в их над головами. Наверное, теперь полагается что-то ещё, тихо спросила Наола, заглядывая молодому человеку в глаза. "Это вопрос", ласково переспросил он. "Неуверенно", призналась она и подняла голову вверх.